Сам не прорывался через стиснутые губы. Тома стал поворачивать при этом языком. Получались очень смешные звуки. А сколько секунд он может держать струю воздуха? Тома начал считать. 5, 6, 7, 8. Ш -ш -ш. Воздух прорвался. Еще. Надо довести до дюжины. 1, 2, 3, 6, 7.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 и просил прислать интервьюеров. Надо устроить газетную шумиху вокруг величайшего открытия профессора Керна. Демонстрацию можно будет произвести дня через три, когда голова в реке несколько придет в себя после потрясения и привыкнет к мысли о потере тела. нус а теперь Керн прошел в лабораторию Порылся в шкафчиках, вынул шприц, бунзиновскую горелку, взял вату, коробку с надписью «Парафин» и отправился к голове профессора Доуэля.